Союзы требуют разрешения. Союзы требуют расчета. Союзы требуют высокого знания. Союзы — вещь рискованны. Что вы замышляли сделать сной с по проекта? Поместить ее в гибнущую ракету? Или же предоставить ей тепленькое местечко общей любовницы знатных вычислителей? но ну, теперь это всему крышка. Вам и вашим планам. В полном изнеможении он закончил свою тираду.